Тайна смерти императрицы Жозефины После отречения Наполеона, испугавшаяся за свою судьбу Жозефина, с дочерью Гортензией укрылась в своем охотничьем домике в Наварре. Через две недели адъютант русского царя нанес ей визит и сообщил о предложении вернуться назад в Мальвизонский замок. Из этого Жозефина сделала вывод, что врагов ее бывшего мужа можно не опасаться. Особенно русского царя Александра I, у которого стареющая Жозефина, которую бросили ради более молодой и родовитой супруги, вызывало чувство рыцарского сопереживания. Ему приятно было стать ее другом и защитником. Именно благодаря ему, к неудовольствию всех роялистов, бывшая императрица получила миллионную пенсию и право на пользование всем своим имуществом, а Гортензия с детьми – пенсию в 400 тысяч франков. По словам Гибретона, царю Александру было лестно прибавить к победе коалиции над Францией маленькую личную победу над бывшей женой Наполеона. Жозефина обосновалась в Мальмезоне, и вновь замок охватило то оживление, которое было свойственно самым прекрасным дням консульства и империи. Многочисленные кареты и коляски стали появляться перед его воротами. По словам Рональда Дельдерфилда, визит к Жозефине стал обязательным для всех влиятельных и малозаметных принцев, способствовавших падению Наполеона. 16 апреля прибыл царь Александр I в сопровождении князя Чернышева, затем прибыл король Пруссии и немецкие принцы. Даже англичане, в частности, лорд Беверли и два его сына, были замечены в этом паломничестве. Единственный, кто воздержался от визита, был император Австрии. Рональд Делдерфилд пишет. «Брошенная за ненадобностью, женщина наслаждалась коротким бабьим летом популярности после отречения Наполеона и в своей роли отверженной жены» получила покровительство всех властвующих особ и высокопоставленных офицеров, которые пребывали в Париж как победители. Сам царь посетил ее, а также король Пруссии, и постепенно замок Жозефины стал местом встреч для всех примечательных лиц столицы. Ему вторит Альберт Манфред. Она была окружена вниманием. После отъезда Марии и Луизы она осталась единственной императрицей, последним живым воплощением минувшей эпохи. К ней ездил и подолгу беседовал, прогуливаясь по парку, царь Александр I. За ним потянулись все остальные: прусский король, великие князья Николай и Михаил, Бернадот, ставший наследником шведского престола, германские курфюрсты, маршалы Она принимала всех с достоинством. Она оставалась первой дамой Франции к величайшему раздражению двора Людовика XVIII. Итог подводит Десмонд Сюарт, написавший, что главы союзников слетались в Мальмезон, как мухи на сладкое. Царь Александр I был с ней мил и дружески расположен к ее детям, Гортензии и Евгению. Особенно ему нравилась тридцатилетняя Гортензия. По словам Гибретона, влекомый одновременно матерью и дочерью, российский император зачастил в Мальмезон. По мнению многочисленных историков, Александр I добился от Людовика XVIII, чтобы Гортензия получила титул «Герцогини де Сан-Ле», по названию имения, которым она владела в Сан-Ле-Таверни находящимся в теперешнем департаменте Вальдуаз около города Шантии. Для ее брата Евгения он добился у короля приема, принявшего форму верноподданнического маскарада. Евгений надеялся получить трон, но так ничего и не добился от нового короля. Тогда он оставил Францию и уехал в Баварию. Оттуда он подался в Вену, где проходил Венский конгресс, определявший судьбу новой Европы. Там он предстал перед полномочными представителями государств-победителей. Напрасно. Ему пришлось ждать 1817 года, когда благодаря своему браку с Августой Баварской его тесть Максимилиан I, король Баварии, Сделал его принцем Эйхштадтским и герцогом Лехтембергским. 10 мая 1814 года здоровье бывшей императрицы вдруг неожиданно испортилось. Жоржетта Дюкрест, одна из ее придворных дам, свидетельствует. Император Александр прибыл повидать императрицу Жозефину 10 мая и отобедал с ней в Мальмезоне. Она осталась в салоне, несмотря на страдания, которые она старалась перебороть. После обеда все стали бегать в запуски на прекрасном газоне, находившемся перед замком. Она пыталась принять участие в игре, но силы изменили ей, и она была вынуждена присесть. Изменение ее вида было замечено. Ей задали тысячи вопросов, на которые она отвечала с улыбкой. Она уверяла, что немного отдыха пойдет ей на пользу, и все удалились, думая, что действительно она будет лучше чувствовать себя на завтра. На следующий день, желая успокоить окружавших, она решила совершить свою обычную прогулку. Но тут ей было совсем плохо, и ее проводили в комнату в состоянии, сильно встревожившей всех слабости. День явно не удался. У нее было несколько обмороков. Ночью ей стало еще хуже. Нечто похожее на бред охватило ее. Сильно возбужденная, она много говорила, несмотря на то, что ее врач активно запрещал ей это. Несмотря ни на что, 14 мая Жозефина и ее дочь решились дать прием царю Александру в Сан-Лео. Там снова были прогулки в парке, и Жозефину вновь охватило недомогание. На следующий день она возвратилась в Мальмезон, где ее личный врач, доктор Ороу, диагностировал простой насморк. Жоржетта Дюкрест пишет. «Господин уро счел необходимым принять некоторые меры. Он дал ей рвотное и прочистил ей желудок». Рвотное лекарство, применявшееся в то время, было сделано на базе хлористой ртутии. Трудно себе представить, как опытный доктор Оро мог предписать такое, продиагностировав обыкновенный насморк. В последующие дни Жозефина стала жертвой новых недомоганий, вызывавших у окружающих все большее волнение. Жоржетта Дюкрест уточняет, что 24 мая, это было в пятницу, поднявшись, она испытала жгучую боль в горле. Доктор Оро заставил ее остаться в постели, так как после прочищения желудка малейшее переохлаждение могло быть опасным. На следующий день, 25 мая, ее навестил император Александр и нашел, что она сильно изменилась. Он предложил ей прислать своего личного врача, но больная отклонила это предложение из боязни обидеть господина Оро, которому она очень доверяла. Появились признаки горячки. Принц Евгений писал своей невесте в Баварию. Врач говорит, что это всего лишь простой катар, но мне кажется, что она совсем плоха. Хотя доктор Оро и имел комнату в замке Буапро, находившемся поблизости от утреннего визита к императрице, он имел обыкновение каждый день отправляться в Париж, возвращаясь в Мальмезон только на следующее утро. Удивительно, что, наблюдая тревожные симптомы в состоянии здоровья Жозефины, этот доктор никак не изменил свою привычку, чтобы заниматься исключительно только лечением больной. Вечером 25 мая состояние Жозефины потребовало срочного присутствия врача. В отсутствие доктора Оро обратились к доктору Лямуре из руэя который, приехав, ужаснулся состоянию императрицы. Он предложил поставить ей на спину 25 пиявок, но остерегся делать это в отсутствие личного врача Жозефины. На поиски последнего отправились в Париж.